часть 3. Третья. третья передача. В поисках более выгодного предложения для вашего мозга. Любопытство побеждает страх даже лучше, чем храбрая воля. Джеймс Стивенс. Глава 15. Более выгодное предложение. Есть одна песня Генри Блоссама и Виктора Герберта которая хоть и была выпущена в 1905 году, но звучит так, словно её написали вчера. «Хочу то, чего хочу и когда хочу». Название звучит достаточно современно, потому что мы словно входим в эру зависимости. Никогда раньше мир не сталкивался с ситуацией, когда мы были способны создавать, совершенствовать, производить в большом количестве — и распространять химические вещества и даже впечатления, которые вызывают зависимость, несравнимую с тем, что было раньше. Забудьте о кокаине, ведь в соцсетях появилась кнопка лайка, и мы все на неё подсели. Всё это подпитывается нашими самокритичными тревожными мыслями. «Хочу то, что у него — неё», которые приходят нам в голову, стоит нам только выйти в интернет — и увидеть всплывающую рекламу как раз того, что мы искали в google пару дней назад, подсунутую нам алгоритмом или когда мы листаем ленту и видим фотографию чужой идеальной жизни. Люди боролись со своими желаниями тысячелетиями. В Парфеноне, Афины, Греция, есть барельеф 440 года до нашей эры, на котором всадник пытается усмирить свою дикую лошадь. Это изображение борьбы между нашими порывами и желаниями, которые можно сравнить с лошадью, и сдерживающей нас силой воли, обуздывающим её всадником. Иронично, что на современный подход к изменению собственного поведения сильно повлияли идеи эпохи просвещения. В наши дни особый упор делается на индивидуализм и логику. Мы верим, что наша сила заключается в способности критически мыслить, что мы можем при помощи логики избавиться от поведения, которое обусловлено нашими глубинными стремлениями, силами намного мощнее нашей силы воли, основанной на ПФК. Нам недостаточно знать, что привычка нам вредить, чтобы изменить её. Даже если мы составляем невероятно разумный план диеты и похудения, Почему чаще всего мы попадаем в бесконечный цикл потери и набора веса? Мы слишком полагаемся на всадника в деле перемены привычек и борьбы с зависимостями. И у нас ничего не получается. Только в США опиаты и избыточный вес уже приобрели масштаб эпидемии. Может быть, это намёк на неадекватность нашего индивидуалистического и рационального подхода, который мы используем, чтобы научиться чему-то новому и двинуться дальше? Наши нейронные сети и в современной жизни находятся в режиме охоты и собирательства, а также стремления не попасть никому на обед. Это значит, что каждый раз, когда мы, начинаем нервничать, курим, едим сладкое или проверяем социальные сети или почту, Работает обучение с подкреплением. По сути, каждый раз мы стараемся успокоить себя чем-то и закрепляем это поведение, пока оно не становится автоматическим и привычным. Именно так мы попадаем в петли привычек тревожности и не только. Например, однажды ко мне пришёл пациент, который страдал от зависимости 40 лет, чтобы я помог ему справиться с этой привычкой. На тот момент он подкрепил своё обучение около 293 тысяч раз. Как с этим может сравниться сила воли? Современные психологические и поведенческие подходы практически полностью опираются на логику и силу воли. Так, например, когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, современный стандарт лечения от зависимости Национального института по вопросам злоупотребления наркотиками, а также, возможно, самый популярный инструмент терапии в целом – сосредоточена именно на изменении неадекватных шаблонов мышления и поведения. Если снова прибегнуть к аналогии лошади и всадника, в которой наше желание — это лошадь, а когнитивные способности их контроля — это всадник, то КПТ в основном старается развить способности всадника реагировать на стрессовые факторы. Однако вместе с тем, как вещества и впечатления всё активнее вызывают зависимость — и становятся всё доступнее, лошадь становится всё сильнее и необузданнее. Так в 2013 году журналист Майкл Мосс опубликовал расследование разоблачения пищевой индустрии в The New York Times Magazine. Оно вышло под названием «Невероятная наука фастфуда, вызывающего зависимость» и рассказывало о том, как продовольственные компании, намеренные старательно создают еду, все сильнее вызывающую зависимость. Этому примеру последовала и компьютерная индустрия, привлекающая миллионы, а иногда и миллиарды потребителей, на которых можно тестировать разнообразные продукты от социальных сетей до видеоигр, которые специально создаются таким образом, чтобы как можно активнее вовлекать пользователя и заставлять его потреблять всё больше, а не удовлетворять его нужды. Шон Паркер — Один из основателей известной социальной сети, чья доля в этой компании сделала его миллиардером, открыто объяснил, что это «петля обратной связи социального одобрения». Именно то, что мог бы придумать такой хакер, как я, используя уязвимость человеческой психологии. Кроме того, он сказал, что на ранней стадии развития компаний их целью было захватить как можно больше времени и сознательного внимания, насколько это возможно. Наш бедный мозг, который, давайте не будем забывать, просто хочет помочь нам в поисках пищи, перехитрили и обманули. Первичные нейронные структуры, которые ассоциируются с когнитивным контролем, например, дорсолатеральная префронтальная кора, это те части, которые отключаются, сталкиваясь с некоторыми триггерами, например, со стрессом. Мы все в какой-то степени испытывали это. Если мы нервничаем и устали, то поздно вечером нас, скорее всего, потянет к мороженому, а не к брокколи. Чтобы уравнять шансы в нашу пользу, можем ли мы подключиться к процессам, которые подкармливают наши желания и тем самым избежать затрат лишнего времени и сил? Хорошая новость заключается в том, что вы уже готовились к этому. Вы старались развивать внимание, составляя схемы своих петель тревожности на первой передаче и внимательно относясь к их результатам, на второй. В это время вы начали переписывать ценность вознаграждения в своей ОФК. Все шаги типа «натирай левой, стирай правой», «покрась забор» готовили вас к большой битве со своим мозгом. Помимо этого, вам требуется внимание, чтобы вы могли влиять на поведение или менять его. Вы должны осознавать своё привычное поведение — и понимать, когда вы снова к нему прибегаете, чтобы его изменить. В этом суть первой и второй передач. Кроме того, как только ваш мозг зарегистрирует ценность вознаграждения за это поведение, вы сможете не только отказаться от старых привычек, разочаровавшись в них, перейдя на вторую передачу, но и выработать здоровые привычки. Повторение приближает нас к автоматическому режиму, так как закрепляет петли привычек. В этом заключается разница между современными когнитивными техниками и практиками осознанности. Логика, словно всадник, говорит вам остановиться и побороть свои вредные мысли. Однако в большинстве случаев импульс, словно дикая лошадь, просто сбрасывает логику и убегает на волю, свободно и неподконтрольно. Осознанность, в отличие от него, предлагает вам обращать внимание на сам процесс — прожить последствия, результаты поведения и сделать выводы на следующий раз. Теория, которая лежит в основе практик осознанности, на самом деле совпадает с тем, как работает обучение с подкреплением в нашем мозге. Когда вы следите за тем, чтобы в УФК попадала точная информация, ценность действия обновляется и сохраняется на будущее. Задействовав всю мощность осознанности, вы можете полагаться не только на логику, Вместо этого относительная ценность действия станет более очевидной, а ваш пещерный мозг возьмёт всё в свои руки. Помните, что он намного сильнее своего младшего и слабого кузена-кортекса. Не надо пытаться продумать логический путь, ваш мозг будет работать сам по себе, опираясь на естественные принципы обучения. Надеюсь, что к этому моменту вы собрали собственную доказательную базу первой и второй передачи. Если да, то, возможно, вы согласитесь с такой дневниковой записью одного из участников нашей программы Eat Right Now. Однажды вечером я под влиянием эмоций схватился за сладкое. В попытке как можно быстрее почувствовать себя лучше я только подлил масло в огонь. Скоротечная сладость была перебита тяжестью шоколада в животе. И я разочаровался в этом методе. Если вы уже чётко ощущаете разочарование на своём опыте, причём не только логически понимаете саму идею, но и чувствуете её физически, поздравляю, вы готовы к третьей передаче. Третья передача. Вернёмся к УФК. Мы знаем, что для того, чтобы поведение закреплялось, Ценность его вознаграждения должна быть выше, чем у поведения, которое оно заменяет. Представьте себе, что ФК словно человек, зависимый от Tinder или другого приложения знакомств. Он постоянно листает анкеты в поисках более выгодного предложения. БВП. Когда речь идёт о выборе поведения, наш ФК всегда будет искать БВП. На самом деле ОФК устанавливает иерархию вознаграждения так, чтобы вы могли принимать решения наиболее эффективным способом, не тратя на это слишком много ментальной энергии. Особенно это проявляется тогда, когда вам надо принять какое-либо решение. Ваша ОФК приписывает ценность каждому из поведений, которое вы когда-либо пробовали, и при необходимости сделать выбор, например, между двумя вариантами — Оно выбирает более ценное. Это помогает вам принимать решения легко и просто, не тратя на это слишком много усилий. Например, я много-много раз выбирал поведение «есть шоколад». И моя УФК уже достаточно подробно расписала иерархию вознаграждения за его употребление. Она выглядит следующим образом. «Тёмный шоколад с 70% содержанием какао я люблю намного больше», чем молочный шоколад с 40% какао. Когда передо мной лежат две плитки, мне не надо долго размышлять. Я съем 70% тёмный шоколад. Не поймите меня неправильно. Я не храню верность только этому виду шоколада. С удовольствием попробую что-нибудь новенькое, если оно соответствует моим 70% требованиям. Там, где процент содержания какао выше, с морской солью, Может быть, с каенским перцем или с некоторым количеством миндаля. При этом вряд ли я попробую 60-процентный. Для того, чтобы бороться со старыми привычками и закреплять новые, вам надо учесть ряд обязательных условий. Во-первых, надо убедиться, что ценность вознаграждения за старую привычку обновлена. Поэтому вы так долго практикуете вторую передачу. Во-вторых, надо найти то самое БВП. Например, если вы чётко поймёте, что сигареты вкусные, ценность вознаграждения курения снижается. Это вторая передача. Однако люди не могут просто расслабиться, ничего не делая, если они не курят. Безделье быстро превращается в скуку и беспокойство, а это само по себе неприятно. Многие парадигмы лечения зависимости предлагают решение, замещающее поведение. Съев конфету, вы займёте некоторое время и в некоторой степени удовлетворите тягу. Но при этом вы продолжите подпитывать сам процесс привычки. Триггером служит тяга, при которой вы замещаете сигарету конфетой, что создаёт самостоятельную петлю обучения с подкреплением, и, вероятно, именно это служит причиной стандартного набора веса при попытках бросить курить. В-третьих, Для того, чтобы изменить привычку надолго, вы должны найти не просто любое БВП, а особенное БВП. Это должно быть вознаграждение, которое само по себе больше и к тому же не подкрепляет петлю привычки, просто заменяя одно поведение на другое. Возможно, на эту вакансию как раз подходит осознанность. Это важно, так что я повторю ещё раз. Осознанность — может предложить вам нечто более выгодное. Она может предложить вам более выгодное вознаграждение, которое не будет подпитывать вашу тягу ещё сильнее. Подробнее об этом мы поговорим дальше. Давайте продолжим на примере стресса. Что если вместо того, чтобы покурить или перекусить пирожными, вы используете осознанное любопытство как новое поведение? У него есть две уникальные черты. Первая — Это переход от поведения с опорой на внешние факторы, будь это еда, курение и так далее, к поведению с опорой на внутренние факторы, например, любопытство. И что более важно, второе. Ценность вознаграждения существенным образом отличается. Кроме того, осознанное любопытство может заменить внутренние привычки, например, беспокойство, так как оно гораздо приятнее тревоги. В моей лаборатории изучалась ценность вознаграждения различных ментальных и эмоциональных состояний, и мы обнаружили нечто невероятное. Такие состояния, как раздражение, стресс, тревога и тяга, не только неприятнее доброты, удивления, радости и любопытства, но к тому же они заставляют вас закрываться, в то время как последние помогают вам открыться. Помните, что это важно с точки зрения выживания. Если вы убегаете от условного саблезубого тигра, и он загоняет вас в угол, что будет вашим первым инстинктом? Свернуться в клубочек, прикрывая жизненно важные органы, чтобы тигру было как можно труднее по вам попасть. Кроме того, мы в лаборатории выяснили, что даже ощущение закрытости, когда вы словно ментально сжимаетесь в комок, соответствует активации сети пассивного режима работы мозга, например, в задней поясной коре. Об этом я говорил и ранее. И в отличие от этого, любопытное внимание к нашему повседневному опыту в настоящем не только способствует открытости, но и снижает активность СПР. Что самое важное, второе ощущается приятнее первого. Ценность вознаграждения больше. Давайте проведём небольшой 30-секундный эксперимент, чтобы проиллюстрировать это утверждение и вы сможете применить его на практике. Вспомните, когда в последний раз недавно вам было тревожно или страшно. Представьте это событие как можно подробнее, чтобы ощутить эту эмоцию в своём теле. Обратите внимание, где в вашем теле вы чувствуете это. Как это ощущается? Вы сжимаетесь и закрываетесь или же наоборот открываетесь? Как только вы проведёте эксперимент, всё покажется вам очевидным. Но вас удивит, сколько всего нам пришлось подтверждать в лаборатории. Доктор Эдит Банин, моя коллега, руководила исследованием, в котором мы измеряли ценность вознаграждения этих эмоциональных состояний на примере сотен участников. В результате обнаружилось, что практически все люди предпочитают состояние открытости состоянию закрытости. Проведя этот эксперимент самостоятельно, вероятно, вы сможете заметить то же самое и осознать, что радость — это открытое чувство, а вот стресс и тревога — закрытые. Вот что может дать вам осознанное внимание. Первое — помогает обновить ценность вознаграждения за старое поведение. Второе — это практика с опорой на внутренние факторы, то есть вам не надо идти в магазин или заказывать что-то с Амазон перед этим. Третье — это поможет вам вырваться из бесконечного цикла петли привычки. Краткое описание третьей передачи такое. Поиск БВП замещающего поведения, которое выбирает ваш мозг вместо старого поведения из-за его большей выгоды. Благодаря высокой ценности вознаграждения это БВП помогает вам раз за разом отказываться от старых петель привычек. И как только оно закрепляется, именно оно становится наиболее очевидным выбором вашего мозга. То есть новой привычкой. В оставшихся главах аудиокниги вы сможете узнать о различных техниках осознанности и опробовать их, чтобы понять, какие из них смогут стать вашим 70-процентным шоколадом. Снова возвращаясь к аналогии про лошадь и всадника. Осознанное внимание — не меняет силу желания человека и не помогает вам развить силу воли. Вместо этого оно меняет отношения между этими элементами. Вам не нужно пытаться приручить лошадь, вы научитесь ездить на ней более искусно. Осознанность сможет обуздать энергию и мощь вредной тяги. Два элемента сольются в одно целое, И тогда эти два противоборствующих начала смогут прекратить свою борьбу, превратив её в подобие слаженного танца. Определение третьей передачи. Я приведу для вас два определения третьей передачи. Первое будет более широким, а второе более конкретным и устойчивым. Затем мы более подробно обсудим оба. Широкое определение. Всё, что помогает вам разорвать старую петлю привычки. Конкретное и устойчивое определение — БВП с внутренним подкреплением, которое помогает вам разорвать старую петлю привычки. Ключевая проблема с широким определением — слово «всё». Например, если вы хотите отказаться от старой привычки, пусть это будет привычка есть много сладкого, и вырубаете себя каким-нибудь тяжёлым объектом перед тем, как снова по привычке это сделать — то теоретически вы справитесь с этим, но мы выбираем другую стратегию работы. Для того, чтобы добиться устойчивых перемен, вам нужен практичный инструмент, который будет всегда наготове, чтобы вы могли применить его в любой момент, когда вам это понадобится. И это не молоток. Что более важно, надо обратить внимание на тип вознаграждения, который связан с этим поведением. Он должен быть не только более выгодным, чем старое поведение, БВП. Кроме того, он не должен закреплять старую петлю привычки в процессе. Мы уже видели, к чему приводит такой вариант на примере замены сигарет сладостями. Так можно набрать вес. Чтобы проиллюстрировать, насколько это важно, я приведу пример участницы нашей программы «It Right Now». Она писала. «Меня что-то сегодня расстроило, и я сильно распереживалась». Обычно я ищу утешение в каком-нибудь большом и сладком перекусе, чтобы справиться с дискомфортом. Я стояла в пекарне, рассматривая все торты, пироги и печенье, думая, что из этого выбрать, чтобы не чувствовать себя особо виноватой. Перед тем, как принять решение, я подумала пройтись по магазину ещё раз. Случайно увидев упаковку свежей ежевики, я решила, что это будет отличный перекус, даже лучше выпечки так что я взяла ежевику вместо чего-то из пекарни, села в местном кафе и наслаждалась каждой ягодой. В итоге я была довольна. Я ушла из магазина без стандартных десертов. Сейчас я всё ещё немного переживаю из-за того события, которое расстроило меня раньше. И несмотря на то, что я порадовала себя ежевикой, я всё равно ощущаю, что мне чего-то не хватает, некоторый дискомфорт. Я хочу заполнить чем-то эту пустоту. Раньше это была бы еда, но сейчас я не хочу её. Что же делать в такие моменты, в моменты переживаний, во время которых раньше я обращалась за утешением к еде?» Она чётко описывает свою петлю привычек. Триггером служит событие, которое её расстроило. Затем она ест, чтобы отвлечься от дискомфорта. Еда стала привычной заменой эмоционального дискомфорта. Помните Дэйва? он тоже ел, чтобы отвлечься от тревоги. Замещающее поведение, такое как отвлечение или еда, это и правда БВП. Но оно всё равно подкрепляет наши петли привычек. Если вы хотите стать мастером-джедаем и управлять собственным мозгом и перестать замещать одну привычку другой, вам подойдёт не каждое БВП. Дейв понял это самостоятельно, и разобрался со своей привычкой замещения перед тем, как работать с тревожностью. Итак, как же этой участнице справляться с подобными болезненными моментами? Помните, что ей нужен какой-то надёжный вариант, так что позвонить друзьям или семье не считается. Что произойдёт, если никто не возьмёт трубку? А картинки с милыми щенками всё равно стратегия замещения, которая продолжает питать петлю привычки хотя она и подчёркивает другой элемент, о котором мы ещё не говорили — привыкание. Вспомните те времена, когда вы ещё никогда не пробовали алкоголь. Ваша первая порция, или две, оказывали неплохой эффект, а иногда и вызывали похмелье, если вы случайно выпивали больше. Ваш мозг, вероятно, пытался скорректировать ацетилхолиновые рецепторы, чтобы он мог справиться в следующий раз — когда вы поведёте себя так же. Если вы продолжали регулярно пить, ваш мозг также регулировал количество рецепторов привыкания, и вы вырабатывали толерантность к алкоголю, из-за чего со временем приходилось пить всё больше, чтобы получить такой же эффект. Если же вы найдёте видео со щенками в YouTube в качестве замещения вашей старой привычки — То, как и в случае с алкоголем, ваш мозг привыкнет видеть милые изображения. Другими словами, ваш мозг говорит. «Это я уже видел». И точно так же, словно требуя больше алкоголя, чтобы ощутить опьянение, вам требуется всё больше картинок, всё более милых щенков, чтобы успокоиться. Не особо надёжное решение, не так ли? В некоторых культурных традициях Есть голодные духи, которые могут проиллюстрировать этот процесс. Представьте себе существо с огромным животом и очень длинной и узкой шеей. Вне зависимости от того, сколько съедает этот дух, он никогда не сможет насытиться. И еда не может наполнить его желудок, ведь его пищевод слишком тонкий и длинный. И пока пища спускается по нему, она успевает перевариться. Пустота — это неприятно словно большой и голодный желудок. Столкнувшись с ней, ваш мозг начинает требовать «Сделай что-нибудь, заполни эту пустоту, это ужасно, меня затягивает пучина отчаяния». Но эту пустоту нельзя заполнить, а попытками вы лишь подкрепляете петлю отчаяния. Однако, когда вы видите, что эта пустота состоит из ваших мыслей, эмоций и телесных ощущений, Вы можете сделать шаг назад, убедиться, что вы не закрепляете эту петлю и позволить вниманию работать за вас, в то время как вы спокойно едете на первой, второй и уже третьей передаче. Внимание — ключевой процесс вашей поездки. На третьей передаче, добавляя любознательную и добрую внимательность, направляя её на свои ощущения и чувства, вы сможете отказаться от привычной мысли, что вам надо что-то сделать, чтобы разобраться с ситуацией, и начать просто наблюдать за своим опытом и тем, как ваши проблемы решаются сами по себе. Любопытство снижает беспокойство и заглушает стремление вашего мозга сделать что-нибудь, потому что, как мы говорили раньше, оно ощущается по-другому. Это более открытое чувство. Но что ещё лучше — Это открытое чувство приятно, любознательная внимательность, вознаграждение само по себе. Это поведение с опорой на внутренние факторы, которое позволяет вам разорвать петлю привычек и при этом чувствовать себя хорошо, а также подкрепляет вашу открытость к обучению. Это и есть БВП. Мы поговорим о том, как оно влияет на тревожность и другие петли привычек позднее после того, как вы больше узнаете о любопытстве и сможете поработать с ним. Готовы к практике третьей передачи. Начните, выписав типы БВП, которые вы использовали как стратегии замещения для старых привычек. Подкрепляют ли они петли привычек? Подсказка. Приводят ли они к беспокойству, закрытости, заставляют ли они хотеть всё больше и являются ли они лишь временным решением? Все это признаки привыкания. Или же они помогают вам выйти на новый уровень,